Господь близок. Жандармы-телохранители короля были новым отрядом. Они существовали меньше года, лишь с тех пор, как король не был спокоен за свою жизнь у себя в столице. Их знамя было из белого шелка, заткано золотом с молнией в виде эмблемы и следующей надписью «Квая» Иратус Юпитер Куда бы ни повелел Юпитер во гневе. Жандармы из охраны тут как тут. Гнев — угроза молнии. Столица не узнавала своего короля Генриха. Столько времени ее улицы видели его провожатых на коне или пешком. Он расспрашивал народ. Того, кто дернул его за плащ, он остановил взглядом. Из чьей-то руки выпал нож а король пошел своей дорогой. В одном из дворов Лувра посадили березку. Но она трижды падала. Король сказал, какой-нибудь немецкий князь счел бы это за дурной знак, а подданные его твердо решили бы, что смерть его близка. Я же не трачу времени на суеверие. Врач Лаброс передал ему, чтобы он остерегался 14 числа мая месяца и даже предложил королю заранее описать его убийцу. Дело было бы нехитрое, Генрих пожал плечами. Он производил смотр своим полкам, старым гугенотам, воинам иври, французским гвардейцам, храброго Криона, своим швейцарцам. Ежедневно посылал он войска к границам королевства. Сам же намеревался последним перейти границу с риском опоздать. Король не думает избегать людей. Все равно ему не избежать своей судьбы. Бодро вперед, навстречу моей судьбе, были его слова. К себе он не допускал никого, кроме солдат. В заключение дневных трудов ему оставался его начальник артиллерии, их военный совет в арсенале. Все проекты и приказы, которые оба они наносили на бумагу, хранились там до вручения начальствующим лицам под их ответственность. В кабинете короля ничего бы найдено не было. Он редко переступал его порог. Очутившись наедине у себя в кабинете, он становился бесконечно одинок. Ему начинало казаться, что навсегда. Тяжелый шаг жандармов за дверью, Ничему уже не помогал. Что может внешняя защита против внутреннего бессилия? Однако не все ложь. Нам говорят прямо в лицо — отслужил свое. Кругом твердят, шепчут, умалчивают — старик, похотливый, переживший свой век и не доросший до нового. Нет, мы могли бы обогнать и его, и последующие века. Это мы знаем. Мы черпали самые различные уроки, какие только может вместить человек ныне и впредь. Тут были сомнения и добрая воля. Тут были падения, кары, взлеты, победы, излишества и самоограничения. Ничего не презирать, вот чему научили нас. Как бы иначе мы стали под конец простым человеком. Потомки и истина ждут простого человека, которому сначала пришлось пройти скользкий путь. Но теперь, но тут... Только шаг жандармов показывает, что мы еще живы. Однако срок наш истекает скоро. «Не сжигайте силы свои до полуночи». Господь близок, а присные его спят. Господи, как было мне дождаться Тебя чистым от греха? Ты караешь меня орудием моей вины. Мне надлежало меньше любить, играть и подчинять себе людей, тогда бы я не устал прежде времени. Спрошу я Тебя, с чем это сообразно? чтобы чувства остались неразумны меж тем, как дух настолько окрылен, что под конец способен охватить столь великий план. Ты подашь мне совет, Господь, примириться со всем, как бы я ни приступал к тебе с проклятиями или молениями. И так я отхожу от тебя. Можешь благословить меня после. Уж скорее бы, сказал Генрих, и взглянул на скелет в обличье пахаря. Час был предутренний, последняя свеча мерцала перед картиной. Наконец погасла и она. «Уж скорее бы», — говорил Генрих. На тринадцатое было назначено коронование королевы Марии Медичи, регентши королевства. В сен -Ни по окончании церемонии Генрих представил собравшемуся народу дофина как его короля. По обычаю короля Генриха доступ был открыт всем, без различия сословием, всему народу, сколько бы его ни скопилось. Среди простолюдинов сразу же возникло движение, едва Генрих выставил вперед дофина и громко произнес «Вот ваш король». Простые люди, впрочем, и почтенные тоже — не могли взять это в толк, а знатные подумали, «Он дает понять, что регенство будет приходящим, он и его потомки останутся». Это подтвердилось поведением самой регенши, только что собор был недостаточно обширен, недостаточно высок, чтобы вместить ее великолепие и ее гордыню, а тут вдруг она заплакала». Без сомнения в слезах излилась ее радость, ибо она знала новый король Людовик, за которого будет править она, скоро уже вступит на престол. Так как посвященных было немного, большинство дивилось. Король, который часто совершал военные походы к намеченным целям, на сей раз как будто решил отречься от власти и отправиться в поход с неизвестным назначением. И одному человеку тяжко долгое время ждать событий, которые можно назвать так или иначе, но каждое из них одинаково страшно. Толпе же это совсем непереносимо. Король Генрих всегда был близок народу, и народ хочет быть спокоен за него. Нельзя безнаказанно довести народ до того, чтобы он трепетал за самую дорогую ему жизнь. Многие оглядывались тут же в соборе ища убийцу. Они разорвали бы его в клочья, и наваждение кончилось бы. В интересах общественного спокойствия все были довольны, что король, по крайней мере, назначает себе преемника, прежде чем покинуть пределы королевства. Коронация регенши завершилась вздохом облегчения. Сама она никак не ждала этого. При всем своем торжестве она порядком дрожала от страха, Еще десять минут, и она не выдержала бы. Когда Мария Медичи с короной на голове возвращалась в Лувр, кто обрызгал ее с балкона водой и назвал при этом «Госпожа Регенша». В бешенстве она крикнула «Вечный весельчак! Можешь теперь отправляться к своей львице!» То была некая певица, ее пение не имело себе равных, Три соловья будто бы испустили дух от зависти к ней. В довершение всего Мария узнала, что регенство дано ей, собственно, на словах. Она становилась лишь членом совета, и другие голоса значили не меньше, чем ее голос. При этом следовало ожидать, что голос герцога Десюли будет иметь больший вес. Ему Генрих признался, что ожидает от коронования королевы величайших бед — Это он мог сказать с полным правом. Последний, кто предостерег его в тот день, 13 числа, был его сын Вандом, сын Габриэля. Генрих ласково взял под руку юного толстяка, повел его через всю большую залу, которая вскоре опустела. Придворные держались угрюмо, даже те, кто был предан королю. От избытка подавленности никто и не подумал подслушивать. — Чего ты требуешь? — спросил Генрих сына Габриэля. — Видишь ли, мать твоя, моя бесценная повелительница, верила всяческим предсказаниям. Я разделял ее страхи даже во сне. Но в конце концов умерла она не от отравы, а естественной смертью. В тайниках души она чувствовала себя созревшей для смерти. Мы лишь для виду бежим на перегонки с убийцей. Проворней всегда оказываемся все-таки мы. Сир, я с радостью узнаю, что вы твердо рассчитываете спастись от всех покушений. Но нынешняя ночь, ночь на четырнадцатое может быть роковой». На этом Цезарь настаивал. Генрих хорошо провел эту ночь. Королеве же несколько раз пришлось вставать с постели. Утром четырнадцатого он молился дольше обычного. Шаг жандармов мешал ему. Он хотел даже отослать их. Королева вошла к нему, что давно уже не было в ее обычае. Она рассказала, какой ее мучил кошмар. Ей чудилось, будто подле нее лежит его труп. «И злобный я был труп?» — спросил он довольно резко. Она испугалась, что выдала себя. Кошмар привиделся ей наяву. Вещие сны не томят тех, кто знает слишком много и от того не может уснуть. Генрих сказал, «Не тревожьтесь, мадам, о моей жизни». Еще три дня, и я поскочу на врага, а с собой возьму своих гвардейцев и жандармов. Королева пошатнулась и огляделась, ища опоры, но руки своего супруга она не приняла. Всего три дня, — повторила она, — поведение ее могло быть следствием тревоги за его жизнь, если не считать, что причиной его были другого рода страхи. Как легко упустить время, когда для рискованного предприятия осталось всего три дня. Она была в разладе с собой. Неожиданно она стала просить Генриха весь нынешний день провести дома. Его сын вандом настаивает на этом. Ее тянуло остеречь его от опасности. Она хотела удержаться, не могла, и сваливала все на другого. Генрих возразил, что роковая ночь миновала. Мария, по-настоящему роковым надо считать нынешний день, говорит ваш сын Вандом. А знает он это от врача Лаброса, которого вам следовало выслушать? Генрих про себя. Пожалуй, следовало выслушать его. Он хотел описать мне убийцу. Но куда бы в конце концов привел след? Королеву мне жаль. Она несчастная женщина. Он подал ей руку. Жизни, которой ему было еще больше жаль, он не мог подать руку. Вкладывая свою руку в его, Мария готова была склониться ниц. Стоило ей пасть на колени, как она призналась бы во всем. Этого он не желал. Он удержал ее за локоть. «Мадам», — промолвил он, — Незачем вам потом укорять себя, что вы меня побудили остаться дома из страха. Впрочем, мне просто хочется отдохнуть. После обеда он на короткое время стал очень весел. Так как ни у кого не было охоты смеяться, он вдруг почувствовал усталость, но ко сну его не клонило. Он лежал и спрашивал каждого входящего, который час. Его жандармы и слуги входили и выходили. Один ответил четыре часа. И подружески, как говорили с ним низшие, посоветовал, «Вам бы не мешало подышать воздухом, государь». «Ты прав. Подать мне экипаж», — приказал король. К постели подошел теперь его престарелый первый камердинер господин Дарманьяк. Он расставил ноги, руки, всем телом своим загородил ему путь. «Государь, вы утомлены и не в силах сесть на коня». — Так лучше примите в большом дворе крестьян, которые явились сюда и ожидают вас. — Ты прав, — сказал Генрих, — и на это. — Это освежит меня. Внизу он сразу узнал, что это за крестьяне. Те самые, за столом которых он сидел некогда на топком лугу. Прибыл к ним больной лихорадкой И немилостиво обошелся с ними, потому что они давали есть за шестерых толстобрюхому дармоеду, сами же голодали. На этот раз они привезли большой ящик, в таких обычно держат птицу. Однако сквозь щели между досками видно было съежившееся человеческое существо, на вопросы оно отвечало ни на что не похожими звуками. Среди приехавших король заметил одного крестьянина в шерстяной одежде грязноватого цвета. Тело его успело скрючиться, что было следствием многих лет и десятилетий тех же рабочих навыков, тягот и неизменной приниженности в движениях и походке. А некогда он был статин как дворянин, и дерзнул сразиться с дворянином за девушку. Теперь бы он этого не сделал». По приказанию короля он объяснил, что в птичьей клетке сидит его родной брат Жюль Симон. Тот всегда прилежно возделывал землю, пока проказа не разъела ему рот, и глаза его не перестали видеть. — Вот до чего дошло, — промолвил Генрих. — Неужто кто-нибудь всегда должен объедать вас? Раньше это был человек, который ел за шестерых... Он подумал, если бы я спросил их, бывает ли у них по воскресеньям курица в горшке, они непременно ответили бы «да», ибо они хотят, чтобы я кормил их прокаженного. Он велел своему первому коммердинеру сосчитать, сколько у него денег под рукой. «Семьдесят четыре кю», — сказал дерманьяк, а Генрих, «отдай им эти деньги». Тут все упали на колени, потрясенные щедрым даром, которого всякому хватило бы на целую жизнь, а назначение его было облегчить одному из них смерть. Самый старый, седые волосы покрывали его узловатые плечи, и на вид ему было лет семьдесят, король мысленно скинул двадцать, и так этот пятидесятилетний старик из крестьян заговорил. Добрый государь наш король. Однажды на охоте вы мимоездом увидели, что дом мой вот-вот обвалится. Тогда вы велели починить его. Тут же отсчитали тридцать ливров и еще сорок су за еду. Эге, -э -э", вскричал король, значит, я ел у тебя в какой день что? В воскресенье, курицу. Генрих рассмеялся последним веселым смехом. Он кивает, собирается уйти, но останавливается на месте, занеся ногу на порог. Жестокое прощание, безмерность мук. Большой двор был оцеплен его жандармами. Их начальник подошел, доложил, что экипаж подан. Кавалеры, которым приказано сопутствовать ему, ждут. Что я приказал, кого призывал? Однако он ничего не отменил. Господин Дарманьяк попросил молодцевато, как только мог, сир, возьмите меня с собой. «Даже жандармов моих не возьму», — решил Генрих. «Что бы сказали мои крестьяне? Народ и я». «А где же королева?» Он еще раз воротился в комнаты. Марии Медичи нигде не было видно. Когда он уже собрался идти, какой-то однорукий офицер остановил его, сир. Под миллианом в меня угодила пуля. Я уволен и обременен долгами. Не позже, как сегодня, меня должны посадить в тюрьму. Избавьте вашего солдата от беды и позора. Король, я уплачу ваши долги. Офицер, этого вы сделать не можете. Я прошу лишь сохранить мне свободу. Король, дружище, я присоединю твои долги к моим... И заплачу за нас обоих. «Дарманьяк, ступай на старый двор в финансовые ведомства. Объяви им мою волю. Когда вернусь, я подпишу распоряжение». Офицер, «Сир, тогда я буду уже под замком, и вам придется возвалять меня. Король, надо, чтобы вас не могли найти. Капитан, где вы на ближайший час будете сохранней всего?» Дарманьяк очень тихо. «В вашем экипаже, сир». Король взглянул на него, побледнел, переступил с ноги на ногу и, наконец, «Вы поедете со мной, капитан». «Путь к пристани». По длинным галереям Луврского дворца пронесся отдаленный крик, в то время как король со своим офицером шагал к выходу. Вопль ужаса и радости — В нем звучало необузданное безумие и смятение души. Дарманьяк поспешил за королем. Он решил, что эта королева, наконец-то, она объявилась. Генрих правильно распознал голос. «Маркиза Девернейль тоже существовала некогда и очень осязаемо существовала, но теперь сохранилась лишь как голос». По дороге короля останавливали еще не раз. Витри, капитан гвардейцев, настоятельно просил разрешения сопровождать его. Витри, Никола, дель опиталь Маркиз, затем герцог, 1581-1644, маршал Франции, в 1611 году капитан гвардейского корпуса. Примечание редакции. По случаю предстоящего торжественного въезда королевы, на улицах неслыханно много чужестранцев и неизвестных. «Вы хотите подслужиться ко мне», — оборвал его король, — «а сами предпочитаете быть с дамами». На лестнице, ведущей от его кабинета к выходу, ему повстречались герцогиня Демеркер, маршал де Буа-Дофен, а также один из его сыновей, герцог Анжуйский. Боадо Фен, Урбан де Лаваль, Маркиз де Сабле, 1557-1629, французский военачальник, сделавший блестящую военную карьеру при Генрихе IV и получивший звание маршала, примечание редакции. Для каждого у него нашлись слова, но сам он не сознавал, что говорит. Он думал, куда я собственно, зачем... Господину де Пролену, тоже капитану гвардейцев, который предложил охранять его, он отвечал уже совсем не ласково, зато удостоверился в присутствии своего однорукого офицера. Тот был на лицо и был неузнаваем: сосредоточенное выражение, осанка боевая. Он понял. А что было понимать? Про себя спросил Генрих. Вид его спутников мог подействовать лишь успокоительно. Они ожидали подле весьма вместительного экипажа и беседовали о погоде. Вот старые товарищи Лаварден и Роклор. В них нет фальши. Делафорс вчера сделан маршалом. Он горит желанием двинуться в поход за Пиренеем. Еще три дружественные фигуры. И, наконец, последний. Депернон. Лучше ему быть здесь, чем в другом месте. По правую руку от себя король посадил Депернона, Лавардена, Роклора, по левую господ Де Монбазона и Делафорса. Вместе с королем это составляло шесть человек, стиснутых на передней скамье объемистой колымаги, которая затрещала и закачалась. Напротив оставалось место для двоих или троих. Третий попытался сесть то был однорукий офицер. «Кто вы такой?» — фыркнул маркиз де Мербо и толкнул его в грудь. «Сир, будьте осторожны с неизвестным», — сказал Руклор. Король собрался возразить. Тут сосед его, Монбазон, протянул ему письмо. И кто-то приказал трогать, возможно, другой его сосед, де Пернон. Когда лошади дернули, однорукий упал. Он поднялся, побежал вслед за экипажем. Наконец ему удалось вскочить на козлы. После этого король велел со всех сторон открыть кожух экипажа. Он пояснил, что желает посмотреть, как украшен город для въезда королевы. Однорукий офицер сидел, обратясь к нему. — Какое нынче число? — неожиданно спросил Генрих. — Пятнадцатое, — ответил кто-то. — Нет, четырнадцатое, поправил другой. — Между тринадцатым и четырнадцатым про себя припомнил Генрих. Много слуг бежало рядом с неторопливым экипажем, меж тем как в ровень с лошадьми ехали верхом штальмейстеры. Один из них вместо кучера спросил, куда держать путь. Прямо по улицам, приказал король. Всякий раз, как кучер просил точных указаний, король называл какое-нибудь здание, какую-нибудь церковь. Мысленно Генрих наметил арсенал, но это он держит про себя, иначе экипаж могут опередить. Улица де ла Феронри узка, многолюдна и неудобна для экипажей, но волей-неволей приходится проезжать ее. Она служит продолжением улицы сент оноре В том месте, где одна переходит в другую, Генрих заметил некоего господина де Монтиньи. Когда-то он признался этому заурядному придворному кавалеру, что хотел бы умереть. Признался, что рад бы уединиться, обрести истинный покой души. Но тотчас похватился и добавил, у монархов на Житейском море нет иной пристани, кроме могилы, и умирать им суждено в разгар трудов. Здесь при въезде на улицу, которая недалеко от его пристани, он окликает — «Ваш слуга, Монтиньи! «Ваш слуга!» Когда приблизилась королевская карета, улицу запрудила толпа, какую редко можно было здесь увидеть. Люди оттесняли друг друга к стене монастыря невинных младенцев, словно проход и без того не был загорожен лавками и будками у подножия стены. Все обнажили головы, глядели беспомощно, как потерянные, и молчали. «Молчали!» Перед домом, где трактир под вывеской Саламандра, произошел полный затор из-за двух фур, одной груженной сеном, а другой вином. Кучеру кареты пришлось почти без постороннего содействия одолеть преграду. Большинство шталмейстеров и скороходов миновали ее, воспользовавшись проездом через кладбище монастыря. Очень немногие из них помогли убрать фуры с дороги. Вот и задержка. Более удобный не дождешься, если предположить, что кто-то от самого Луврского дворца следовал за экипажем и ждал благоприятного случая. Однорукий офицер на козлах сидит, обратясь к королю. От него не ускользнет и волосок, если шевельнется, не то что человек. Миновали. Фуры сдвинуты вправо. Карета слева медленно объезжает их, чтобы не задеть. Король поднимает голову к одному из домов, восклицает что-то невнятно. Кучер думает, чтобы он ехал осторожнее. Все сидящие в экипаже смотрят вверх. Над сводом прибита вывеска «Увенчанное сердце пронзено стрелой». Однорукий офицер спохватывается, он забылся на миг. Быть на стороже следовало ему, держать на готове глаза и руку. Слишком поздно, сразу понимает он, уже свершилось. Он спрыгивает на землю, хочет схватить убийцу, того уже колотят по лицу рукояткой шпаги. Герцог да пернон кричит Тише! Не приканчивайте убийцу короля. Однорукий скован собственной яростью, значит, он оказался бесполезен, негодный страж, испытан и признан недостойным в единственный день своей жизни, который будет зачтен. К чему теперь слова, хотя он в согласии с очевидностью и собственной совестью мог бы свидетельствовать о том, что для всех пока еще заслонено смятением и диким ужасом. Убийца выполз из-за экипажа, пока король глядел вверх, туда, где увенчанное сердце пронзено стрелой. Вверх глядели все, кроме одного, герцога Депернона» который ждал убийцу. Король, пока глаза его были подняты, обвивал рукой шею предателя. Он дал ему прочесть письмо. Это позволяло герцогу поворачивать голову и следить, идет ли его пособник. Другой рукой король опирался на плечо господина Демон Базон. С этой стороны и нанес убийца свой удар. Король сидел так, что сперва убийца легко ранил его. Король снял руку с плеча господина Демон Базона. — Я ранен, — сказал он, — и получил второй удар в грудь, которая была уже не защищена, а подставлена под нож. Это был верный, окончательный удар. Он поразил легкое и рассек аорту. Третий запоздалый попросту задел рукав господина Демон Базона. Тот в страхе спросил Сир, что такое. Король слабо, но явственно, ничего. И еще раз последний, ничего. Тут кровь хлынула у него изо рта, и Делафорс закричал, Сир, молитесь Богу. Все спутники короля, исключая Делафорса, бросили его и внимание свое устремили на убийцу. Окровавленный нож у него вырвали, но он голыми руками, орудиями неимоверной силы, оборонялся против клубка тел, которые наседали на него, но повалить не могли. Слуги и некий господин Делапьер, наконец, одолели его. Тут подоспел Монтеньи. «Ваш слуга, Монтеньи, ваш слуга!» Он посоветовал временно поместить убийцу в близлежащем дворце Рец. Вся свита... Вместе со многими другими отправилась туда, конвоируя убийцу. Маршал Делафорс остался в экипаже один с умирающим королем. Покрыл его своим плащом, крикнул на всю улицу «Король только ранен!». Не ушел также господин Дегюрсон. Он в первый миг рукояткой шпаги разбил нос убийцы. Делафорс поручил ему очистить улицу и повернуть лошадей. Стараниями добровольных помощников это, наконец, удалось. Никто уже не теснился вокруг экипажа, из которого на землю капала кровь. Испуганные и пришибленные люди, давя друг друга, пятились к стене под своды. Не было слышно ни единого звука. Делафорс велел поднять со всех сторон кожух экипажа. Он с Герсоном сопровождали короля, который лежал распростертый, глаза сомкнуты, лицо подернуто желтизной. По улице сент Нуре везли они его назад в его Луврский дворец. Они с недавних пор были приближены к нему. Свой последний долг перед ним они выполняют честно. Делафорс выкрикнул еще раз: "Король только ранен", а между тем изнутри кареты... По ее высоким подножкам на улицу стекает все больше крови. Народ — это кровь твоего короля Генриха. А люди молчали, молчали. Карета закачалась, заскрипела, поехала быстрее, позади нее оставался темный след. На пути ее умолкали свидетели воли небес и мирских свершений. Пока что они лишь с ужасом и жалостью в душе воспринимали случившееся. Что будет дальше? Ничего неизвестно, если не считать одного единичного происшествия. Герцог де Пернон предоставил другим обезоруживать убийцу. Резкие движения не для него. Возгласами он участвовал тоже. Особенно настаивал, чтобы постереглись прежде времени приканчивать убийцу короля. Когда последнего уводили... Депернон собрался заковылять следом. А ведь ватное сердце, вдруг вспомнилось ему, должно было сделать нашего приятеля невидимым, как полагается в таких случаях. Ватное сердце — подарок отцов и иезуитов, со щепкой внутри, а может и без щепки, все равно невидимым. Этого он вправе был требовать. Но теперь кончено. От короля мы избавились. Кончено. Тут он встретился лицом к лицу с одноруким офицером. Он сразу же понял, что очутился во власти врага. На вид враг был неумолим. Во время рокового события он потерял шляпу, волосы его стоят седой щетиной, ноздри неестественно раздуты, рот сведен судорогой. Из-под нависших бровей холодным пламенем горит взор. Своей единственной рукой отставной капитан срывает шляпу с генерал-полковника. Скосив глаза, Депернон успел наскоро уяснить положение. От народа, сгрудившегося по краям улицы, хорошего ждать нечего. Тут плевок капитана щелкнул его по лицу. Липкий комок. Он пристал крепко. Капитан, должно быть, курит трубку, слюна у него черная и вязкая. Теперь она уже налипла у герцога Дапернона повсюду, на лбу, на веках, на щеках и губах. Единственный кулак капитана приставлен к подбородку мерзавца. Вот язык, которым с ним говорят, ни единого слова, но все понятно. Герцог Дапернон повинуется приказу, он плетется в направлении Луврского дворца. Трудный путь, на земле темные следы. Их бы он предпочел обойти. Кулак приказывает, шагай по ним. Эту кровь ты должен унести на подошвах ног. От стены из-под сводов выскакивали фигуры, каждая по собственному почину, и тоже потрясались стиснутыми кулаками. Депернон сперва пытался укрыть свое оплеванное лицо. Ему приказали все так же безмолвно выставить лицо на поругание. Под конец пути у него самого была одна мысль — выставить на поругание всего себя. Пусть двор признает его, пусть королева убежит от него. Король уже не дышит, однако он сулит своему предателю. Ради этого он пробудится, ради того, чтобы поглядеть на него. Один заклейменный безумием и предельным позором, другой омраченный гневом, седовласый и суровый. Так добрались они до караульни Лувра. Солдаты выступили вперед, стукнули прикладами ружей озим. Они хранили молчание, подобно толпам на улицах, и у каждого был взгляд, как у однорукого капитана. Тот дошел до подножия парадной лестницы и отсюда продолжал следить глазами за герцогом Перноном, как он поднимался, закинув голову и по-прежнему подставляя лицо к услугам всякого, кто хотел плюнуть в него. После этого уволенный, обремененный долгами офицер, отправился на старый двор в финансовое ведомство. Он заявил, что король приказал составить распоряжение, которое собирался подписать, воротясь с прогулки. Песцы, на тех пор они только и знали, что слоняться и шушукаться, теперь вдруг всем скопом засуетились. Предложили посетителю присесть. Послали рассыльного с бумагой. Заверили посетителя еще минутка, и долг его будет погашен. Он этому не верил а ждал, что его арестуют и заточат пожизненно в глубокое подземелье, куда попадают не за долги. Однако явился сам начальник ведомства. Отважный капитан заплатил сполна. Офицер, которого возлюбил наш король, свободен.